Глава 26. Живое доказательство. Стена тумана всё ещё нависала над краем владений Худо. И именно там выжившие собрались, чтобы попрощаться. Конечно, ни один не знал в точности, какие приключения лежат по другую сторону тумана. Все дети пришли в дом в разные годы. Найдёт ли каждый, что его век, плюс-минус месяц или два, поджидает их на той стороне? Даже если мы не получим обратно похищенные у нас годы, сказала Лулу, когда они приготовились шагнуть в туман. Мы освободились, благодаря тебе, Харви. Был шёпот благодарности от маленькой толпы и немного благодарных слёз. Скажи что-нибудь, прошептал Вендел Харви. Зачем? Потому что ты герой. Я себя таким не чувствую. Так и скажи им это. Харви поднял руки, чтобы прекратить шёпот. Я просто хочу сказать, все мы, возможно, скоро позабудем о том, что были здесь услышалось что-то вроде нет не забудем или мы всегда будем помнить тебя но харви настаивал забудем сказал он мы вырастем и забудем если не если что спросила лулу если не будем напоминать себе каждое утро или сделаем из этого рассказ и расскажем каждому кого встретим нам не поверят сказал один из детей это не важно сказал харви Мы будем знать, что это правда, и это идёт в счёт. Слова его встретили одобрение со всех сторон. А теперь пойдём домой, сказал Харви. Мы уже и так потеряли слишком много времени. Вендел Лигонька пихнул его в рёбра, когда гропа рассыпалась. А как насчёт того, чтобы сказать им, что ты не герой? спросил он. "О, да", ответил Харви с озорной улыбкой. Я и забыл. Первые дети уже штурмовали стену тумана, стремясь как можно скорее оставить ужасы Худовской тюрьмы позади. Харви наблюдал, как с каждым последующим шагом они становились видны всё хуже, и хотел, чтобы у него нашлось мгновение поговорить с ними, чтобы узнать, кем они были и почему попали в объятия Худа, были ли они сиротами, у которых нет и нового места, чтобы назвать его домом или беглецами, как Венделл и Лулу, или им просто наскучила их жизнь, как однажды заскучал и Харви, и они были соблазнены иллюзиями. Он никогда не узнает. Дети исчезали один за другим, пока перед стеной не оказались только Лулу, Венделл и он сам. «Ну, — сказал Венделл Харви, — если снаружи время по-настоящему восстановлено в своих правах, Тогда я вернусь на несколько лет раньше, чем ты. Это правда. Если мы встретимся снова, я буду намного старше. Может, ты даже не узнаешь меня. Я тебя узнаю, ответил Харви. Обещаешь? Обещаю. Они пожали друг другу руки, и Вендел удалился в туман. Вендел ушёл всего в 3 шага. Лулу тяжело вздохнула. «Ты когда-нибудь хотел две вещи одновременно?» спросила она Харви. «Но при этом знал, что одновременно иметь их не можешь». «Раз или два», сказал Харви. «А в чем дело?» «Потому что мне бы хотелось вырасти с тобой и быть твоим другом», ответила она. «Но я также хочу пойти домой. И я думаю, что в год, который ожидает меня по другую сторону этой стены, ты даже еще не родился». Харви, печальник и внул, бросил взгляд на руины. Я полагаю, что у нас действительно есть одна вещь, за которую мы можем благодарить худо. Что? Здесь мы были с детьми вместе, сказал он, взяв её за руку. Хоть и недолго. Лу пыталась улыбнуться, но её глаза были полны слёз. Давай пойдём вместе столько, сколько сможем, сказал Харви. Да. Мне бы этого хотелось, ответила Лулу, -Лу, и рука об руку они пошли к стене. В последний момент, прежде чем туман закрыл их, они посмотрели друг на друга, и Харви сказал: "Домой". Затем они шагнули в стену. Пока длился первый шаг, он чувствовал руку Лулу -Лу в своей, но в следующую секунду она стала слабо ощутима, а к третьему шагу когда он вышел на улицу, Лулу исчезла совсем, очутившись во времени, из которого она пришла, все эти времена года тому назад. Харви посмотрел на небо. Солнце садилось, но его розоватый свет всё ещё доставал до края облака, лежавшего высоко вверху. Ветер был порывистым и высушивал пот страха и усилий на лице и спине. С клацающими зубами Харви отправился домой темнеющими улицами, неуверенной в том, что поджидало его. Было странным, что после столь многих побед простое дело ходьбы домой смогло нанести ему поражение, но оно действительно нанесло ему поражение. После часа странствований рассудок и сила, которые предохраняли Харви от любого ужаса, который Худ мог наслать, изменили ему. Голова начала кружиться, ноги под ним подогнулись, и он в изнеможении упал на тротуар. К счастью, двое прохожих пожалели его и мягко расспросили, где он живёт. Он смутно припомнил, что опасно доверять свою жизнь абсолютно незнакомым людям, но у него не было выбора. Он смог только поручить себя их заботам и надеяться, что мир, в который он возвратился, всё ещё содержит капельку доброты. Он пробудился во тьме и в одном мгновении между ударами сердца думал, что Чёрное озеро в конце концов заполучило его, и он находится в его глубинах узником. Вскрикнув от ужаса, он сел и к своему бесконечному облегчению увидел в ногах кровати окно со слегка раздвинутыми занавесками и услышал лёгкое постукивание дождя о подоконник. Он был дома. Он спустил ноги с кровати и встал. Всё его тело ныло, как будто он провёл 10 раундов с боксёром-тяжеловесом. Но он оказался достаточно силён, чтобы доковылять до двери и распахнуть её. Звучание двух знакомых голосов донеслось с нижней площадки лестницы. "Я счастливо просто от того, что он дома", услышал он, как говорит его мама. "Я тоже", сказал его папа. Но нам нужны хоть какие-то объяснения. Мы их получим, продолжала мама. Но мы не должны слишком сильно давить на него. Цепляясь за перила, Харви начал спускаться по лестнице, а мама и папа продолжали разговор. Нам необходимо побыстрее узнать правду, сказал папа. Я имею в виду, вдруг он вовлечён во что-нибудь преступное. Харви? Нет, да Харви? Ты видел, в каком он состоянии? Весь в грязи и в крови. Он явно не розырвал. У подножья лестницы Харви замер, немного опасаясь встретиться лицом к лицу с правдой. Изменилось ли что-нибудь или эти двое невидимых сейчас людей всё ещё старые и болезненны? Он подошёл к двери и толкнул её. Его мама и папа стояли у окна спиной к нему, глядя на дождь. Привет, сказал он. Они оба одновременно повернулись, и Харви испустил восторженный возглас, увидев, что преодолевал печали и ужасы дома не напрасно. Его вознаграждение смотрело на него: мама и папа, выглядевшие так, как выглядели до того, как за ним пришёл Риктус. Похищенные годы вернулись обратно к тому, кому они принадлежали в его собственность. «Я славный вор!» заявил он сам себе. «О, мой дорогой!» сказала мама, подходя к нему с раскрытыми объятиями. Он обнял сначала ее, затем папу. «Чему ты радуешься, сынок?» хотел знать папа. Харви вспомнил, как трудно было объяснить все в последний раз, поэтому вместо того, чтобы даже попытаться это сделать, он сказал «все». Я просто бродил по окрестностям и заблудился. Я не предполагал, что вы так расстроитесь. Ты что-то сказал насчёт вора? Разве? Ты знаешь, что сказал? Сурово произнёс папа. Ну, являешься ли ты вором, если забираешь то, что принадлежало тебе первому? Спросил его Харви. Мама и папа обменялись озадаченными взглядами. Нет, дорогой, сказала мама. Конечно, нет. Тогда я не вор, ответил Харви. Я думаю, ты нам должен рассказать правду, Харви, попросила мама. Мы хотим знать всё. Всё? Всё? сказал папа. И он им рассказал всю историю прямо так, как они просили, с самого начала. И есть ли в предыдущий раз, когда он рассказывал о своих приключениях, их лица были полны сомнений. В этот раз они не поверили. Ты на самом деле ждёшь, что мы поверим во всё это? выпалил папа, когда Харви рассказывал о том, как встретил Худа на чердаке. Я могу взять вас к дому, предложил Харви. Или к тому, что от него осталось. В прошлый раз я не мог отыскать его, потому что он прятался от взрослых. Но Худ погиб, следовательно, не осталось волшебства, чтобы его прикрывать. И вновь мама с папой обменялись озадаченными взглядами. Если ты можешь отыскать этот дом Худо, сказал папа. Нам обоим хотелось бы взглянуть на него. На следующий день они вышли рано. И теперь, прямо как и ожидал Харви, дорога к дому не была скрыта волшебством. Он довольно легко отыскал улицы, вдоль которых вёл его Риктус, и очень скоро покатый холм, где некогда стоял дом, возник перед глазами. Вот, сказал он маме и папе. Дом стоял здесь. Это же просто холм, Харви, возразил папа. Холм, покрытый травой. Действительно, было неожиданно увидеть, что земля, на которой было совершено столько много ужасных деяний, так быстро покрылась зеленью. "Выглядит довольно мило", сказала мама, когда они подошли к месту, где прежде возвышалась стена из тумана. "Руины находятся под ним, клянусь", сказал Харви, бросаясь к склону. "Я покажу вам. Пойдёмте". Сегодня они были не единственными посетителями. Над вершиной холма виднелось несколько воздушных змеев, планирующих по ветру. Дюжина или даже больше собак шумно возились поблизости. Дети со смехом скатывались по склону. Была даже пара влюблённых, шепчущихся между собой. Харви возмущала присутствие всех этих людей. Как они осмеливаются возиться здесь и смеяться и запускать воздушных змеев, думал он. Как будто это обыкновенный холм. Он хотел сказать им всем, что они прыгают по руинам дома вампира и посмотреть, как быстро исчезнут улыбки с их лиц. Но затем он подумал, что, может быть, лучше, что о холме не ходят слухи и легенды. Имя Худа, возможно, никогда не срывалось с губ тех влюблённых и любителей воздушных змеев, а должно ли оно срываться? Если злу нет места в счастливых сердцах? "Ну", сказал папа, когда они трое вскарабкались по склону. "Этот твой дом хорошенько схоронен". Харви присел на корточки и стал копать землю руками. Земля была мягкой и источала сладкий запах плодородья. Странно, не так ли, произнёс голос. Он поднял глаза от своей работы, оба кулака его были в грязи. Мужчина, немного старше, чем его папа, улыбаясь, стоял в нескольких ярдах от него. "О чём вы говорите?" спросил Харви. "О цветах, о земле?" ответил он. Может, у земли есть своё волшебство? Доброе волшебство, считаю я. И оно навечно похоронило память о худе. Вы знаете о худе? сказал Харви. Мужчина кивнул. О, да. Что в точности вы знаете? спросила мама. Наш сын рассказывал нам такие странные истории. Все они правда, подтвердил мужчина. Вы даже не слышали их, ответил папа. Вы должны поверить вашему мальчику, сказал мужчина. Я имею самые лучшие свидетельства, что он герой. Папа Харви посмотрел на сына с дёргающейся улыбкой на лице. На самом деле, спросил он, вы один из узников Худа? Не я, ответил мужчина. Тогда откуда вы знаете? Человек глянул через плечо, и там у подножья холма Стояла женщина в белом платье. Харви изучал эту незнакомку, пытаясь разглядеть её лицо, но шляпа с широкими полями затеняла её черты. Он поднялся на ноги, намереваясь подойти поближе, но мужчина сказал: "Не надо. Пожалуйста. Она послала меня вместо себя просто чтобы тебя поприветствовать. Она помнит тебя таким, как ты был, юным". И она хочет, чтобы ты её помнил такой же. Лулу, -лу», прошептал Харви. Мужчина не подтверждал и не отрицал этого. Он только сказал Харви: "Я многим обязан вам, молодой человек. Я надеюсь быть ей таким же прекрасным мужем, каким вы были другом". "Мужем?" произнёс Харви. «Как летит время!» — сказал мужчина, сверяясь со своими часами. «Мы опаздываем к завтраку. Могу ли я пожать вашу руку, юный сэр?» «Она в грязи!» — предупредил Харви, позволяя земле сбежать между пальцами правой руки. «Что может быть лучше?» — сказал мужчина с улыбкой. «Чем эта исцеляющая земля?» Он взял руку Харви, пожал ее, И кивнув папе и маме Харви, заторопился вниз по склону. Харви видел, как он разговаривает с женщиной в белом платье, видел её кивок, видел её улыбку в его сторону. Затем они оба ушли на улицу и прочь. "Ну", произнёс папа, "кажется, всё-таки твой мистер Худ существовал. Значит, вы верите мне?" спросил Харви. Здесь что-то произошло, раздалось в ответ. И ты был героем. Я верю. Этого достаточно, сказала мама. Тебе не нужно продолжать копать, золотка. Что бы ни находилось под этой землёй, оно должно оставаться там. Харви был готов освободить левую руку от грязи, когда папа сказал: "Дай мне это" и раскрыл свою руку. "На самом деле?" сказал Харви. Я слышал, что немного доброго волшебства всегда полезно, ответил папа. Разве не так? Харви улыбнулся и насыпал полную горсть земли в папину ладонь. Всегда, сказал он. дни, которые последовали затем, были не похожи ни на один день, который Харви видел прежде. Хотя больше не было разговоров ни о Худи, ни о доме, ни о зелёном холме, где дом некогда стоял, этот предмет был составной частью каждого взгляда и любой улыбки Харви и его родителей. Харви понимал, что они имеют самые смутные представления о том, что случилось с ним. Но все трое были согласны в одном. Прекрасно быть опять вместе. С этого момента время станет драгоценным. Оно будет вытекать так же, как и всегда, но Харви решил, что не станет расходовать его на вздохи и жалобы. Он наполнит своё сердце временами года, которые отыщет в своём сердце надежды, как птицы на весенней ветке. Счастье, подобно летнему солнцу, волшебство, похоже на поднимающиеся осенние туманы, и лучше всего любовь, любовь достаточная для тысячи рождеств. Драйв Баркер «Вечный похититель» Роман Перевод с английского Текст взят с сайта Флебуста Читал Андрей Панкрашкин Октябрь 2013 года Данная запись произведена в домашних условиях и является любительской. Проект является некоммерческим и предназначен только для бесплатного распространения в сети.